Глава семнадцатая Руссо сидел со взглядом победителя. Варк склонил голову. Инджи озирался то на него, то на меня. — Не мог просто сдохнуть? — спросил Варк упавшим голосом. — Увы! Руссо усмехнулся и достал новую сигару. — Если уж отправляться на тот свет, то... Я взмахнул оружием. Корнифекс сделал свое дело и исчез. Руссо поводился на пол. Еще одна испорченная комната, залитая кровью. — А я считал его верным другом, — сказал я. — Но свою клятву я сдержу. Убью всех, кто был причастен к тому нападению. А мы продолжаем. Инжи, что скажешь? — Громов. Инжи побледнел и вспотел. — Я просто... Он не знал. — прошептал Варк, не поднимая голову. — Я ему не говорил об этом, клянусь. Я просто попросил его придумать так, чтобы все осталось в тайне. — А ты сам? — спросил я. — Когда Стас признался, — сказал Варк упавшим голосом, — я чуть не выстрелил в него. Вспомнил ту ночь. Вспомнил погибших. Вспомнил Павла. А еще вспомнил, как Стас отговаривал меня от ночевки у Громовых. Но я тогда пообещал Павлу. Мы же собирались на охоту с утра. Последняя перед отправкой на учебу. Стас не знал, что я там. Еще одна цель. Я подошел к доске и сорвал с Руссо и Гронда. Громов, послушай. Варк поднялся. Он... Стаса заставили. Не поверю. Он очень жалеет об этом до сих пор. Поэтому и рискует с собой каждый день. Знаешь, что с ним сделает Фойл, если поймет, что Стас шпионит? Он замучает его до смерти. А я убью его быстро. Так и быть. Громов, он делает все для победы. Помнишь, как он стащил эссенцию у Фойла? Чтобы ты смог победить. Он хочет искупить свою вину. Варк взял меня за рукав. Он готов на все ради клана. «Ха, даже уничтожить одну из двух семей?» Я хмыкнул. «Он почти своего добился. А ведь они чуть не убили тебя вместе со всеми. Тебе повезло, что тебя взяли в плен. А потом твой брат бросил мне вызов. Неспроста. Я не верил ему раньше и сейчас поверил зря. У меня другой вопрос. «Могу ли я верить тебе?» «Да!» — уверенно сказал Варк. «Я готов на все!» «Даже готов убить собственного...» «Громов!» — окликнул меня Инжи. «Если ты не веришь Варгу, что ты его мучаешь?» «Какой вопрос ты хочешь ему задать?» «Готов ли он убить родного брата за предательство?» «Если не веришь, отошли подальше или запри, но не мучай его так!» Таким решительным я не видел Инжи раньше. Хотя, как сказать, руки-то у него тряслись. Но стоял он твердо, вступившись за друга. Да, небожители знатного рода и простой парень из клана, теперь друзья, которые вступаются друг за друга. Удивительные вещи иногда творятся. За работу! Сказал я, немного подумав. Инжи, ты проверяешь все, что уходит Стасу, и что он присылает в ответ. «А варг?» Я переступил через тело и постучал в дверь. Заглянула охрана и с удивлением посмотрела на труп Руссо с перерубленной шеей. «Унести это!» — приказал я, показав на тело пальцем. И поднял руку, показывая на варга. «И что бы мне с тобой сделать? Ведь не ты нападал на свой клан. И за брата не отвечаешь. Прямо сейчас я решить не мог». Я опустил руку. «Инжи, за мной! Еще полно работы!» «Какая красавица!» — воскликнула Мари, умиляясь. «Это мужчина!» — возмутился Инжи. «Мы сидели в теплой гостевой комнате, где Инжи представил нам подарок, который мы приготовили Таргину Великому. На ковре стояла огромная старая черепаха. Не знаю, сколько ей лет, но она очень древняя». Я подошел к ней и протянул руку. Черепаха сначала убрала голову, потом вытянула длинную шею и продолжила жевать листья, разложенные перед ней. На меня ей плевать. Я погладил ее по гладкому панцирю. — Где ты ее достал? — спросил я. — В одном из кланов на границе, — сказал же, поглаживая черепахе голову. — Недавно вышла из спячки. Клан говорил, что она родилась в год, когда Тарген завершил вторжение. И вот, это достаточно символичный дар. Они с радостью привезли его к нам, как я попросил. Мари подошла ближе, осторожно села, потому что увеличивающийся живот мешал, и протянула черепахе ветку от декоративного деревца, что росло в катке. Рептилия откусила несколько листиков с равнодушным видом. «Значит, этому парню пятьсот лет!» — сказал я. «Такой же древний старый хрыч, как и сам Тарген!» «И что, предлагаешь подарить его?» «Ага». Инджи сделал знак, и к нам подошел фотограф. «Отправим пока снимок. И пока подготовим подходящий транспорт...» Вспышка аппарата меня ослепила. Я несколько раз моргнул единственным зрячим глазом. Фотограф показал большой палец в знак одобрения и ушел со своей адской машинкой. «Пройдет много времени», — закончил я за Инджи. Я еще подумаю, может оставить парня у себя. У меня еще много черепах в старом поместье. Скоро выйдут из спячки. — Любишь черепах? — со смехом спросила Мари. — Да, — признался я и приобнял Мари за плечи. — Очень. Ладно, что там дальше? — Хорошие новости, — сказал Инжи с воодушевлением. — Лин почти собрал свою штуковину. Прибыли все нужные детали со всей страны. Осталось провести испытание. И как, по-твоему, это будет работать? — Не знаю, — ответил он. — Но если будет нашим врагам хана. — Лин, наверное, вообще не спал, — сказала Мари, продолжая гладить черепаху. — И не ел. — Как приедет, надо за него взяться. — Возьмемся, — пообещал я. Но скоро уже праздник, и на юге рано или поздно поймут, что я не собираюсь ехать в столицу. Даже если их шпион говорит о другом. Руссо пользовался похожим шифром, который был у Гронда, основанный на старом церковном языке Хитланда. Так что Мари легко его распознала и отослала несколько сообщений по старым каналам. Насколько им поверят, другой вопрос. Вряд ли мы сможем скрыть гибель предателя надолго. Но от другого предателя, Стаса Климова, пока шли хорошие новости, насколько они могут быть хорошими. Юг готовился к войне и быстрой победе. По крайней мере, так говорил Варг, пытаясь спасти брата. Я не винил самого Варга, понимал, что им движет. Но молитва, которая призвала меня, звучала однозначно. «Отомсти тем, кто продал наш клан. Найди и убей наших врагов». Всех до одного. Пусть они узнают, что возмездие всегда приходит с севера. Так звучал дрожащий от боли и ярости голос Павла Громова, который отдал мне тело. Он ненавидел врагов, которые убили его семью. Как и я. Инже отошел, покраснел и начал кашлять. Громко. Марис беспокойством посмотрела на него. Инже закрыл рот платком, но капля крови все равно скатилась по подбородку. «Извините», — сказал он, — «скоро пройдет». Единственный способ достать новую эссенцию — предатель Стас, который смог бы рискнуть и украсть еще пузырек. Рискнуть жизнью, когда я хочу его казнить. Когда я охотился за Грондом, было проще. «Что-то там еще, старина?» — спросил я, когда кашель успокоился. Я слышал, было послание с Востока. Странные вести от наместника Тихонова из Восточной провинции. Инжи протер руки и передал мне конверт из серой бумаги, лежащей на столе. Просил, чтобы открыл ты сам. Я взял шуршавый плотный конверт и вскрыл. Письмо отдал Инже, чтобы прочитал, а сам взялся разглядывать черно-белый снимок. Говорит, это построили за границей, в самом Бинхае. — сказал Инжи, коротко глянув письмо. — Но для чего это, никто не знает. — Я тоже не понимаю. Я присмотрелся к снимку. Что-то современное. Но для чего это может быть? Понятия не имел. Это точно не для обороны. — Проверь последнее известие от брата Варга, — сказал я. — В Хитландии могут про это знать. Стас писал... Имя при мне не упоминай. — Хорошо. Инжи смутился. Он писал, что Бенхай заказал инженеров в одном из великих домов за морем еще осенью. И они что-то придумали. Какое-то оружие. Может быть, это оно? — Не знаю. Я сел в кресло и откинулся на мягкую спинку. Вроде недавно свершилась еще одна месть. Но Руссо был одним из доверенных людей. Не таким, как Варк, но все равно неприятно. Если бы я был параноиком, я бы уже начал подозревать всех, кого знаю. К счастью, я пока таким не был. Слуга подал мне кружку с чаем. Уже знают мой вкус, когда я никогда не говорил, какой чай мне нравится. Но они просто следили, какой я выпиваю, а какой даже не трогаю. То же самое с едой. Все-таки быть правителем имеет свои плюсы. «Господин Громов...» Молодой парнишка-слуга вытянулся, как солдат перед офицером. «Через полчаса будет готов обед». «Отлично!» — сказал я и показал ему снимок. «Ты знаешь, что это такое?» «Дорога!» — тут же ответил он. «Видел рисунок в журнале. Но у нас таких нет». «И что по такой дороге может ездить?» — задумчиво произнес я. «Телеги без коней» как мотоповозки. Могут ездить по этим штуковинам. Ладно. Я посмотрел на слугу. Парень вроде толковый. Свободен. Ты нам помог. Если найдешь такой журнал, живо ко мне. Есть. Слуга просиял и выскочил, а я протянул снимок Инжи. Отправь Лину. Пусть скажет свое мнение. И пусть готовит свой шедевр к перевозке. — Не нравится мне это. Они что-то замышляют. — Они всегда что-то замышляют, — сказал Инжи. — А я съезжу на восток. И я потер руки. Посмотрю сам, что это. Если получится, просто нападем с Тихоновым и сломаем их игрушку. Инжи, ты остаешься. И отправь послание предателю, что я якобы выезжаю в столицу. — Понятно. Кого возьмешь с собой? — Варга, — сказал я. Заодно и подумаю, что делать с ним дальше. — Опасаешься, что он может связаться с братом без твоего согласия? — спросил Инджи. Я не ответил, но всем было понятно, что да. — Это дорога, — сразу сказал Варг, как только увидел это. — Читал в журнале еще в Академии. — Все говорят про этот журнал. «Но никто мне его не показал». Я покачал головой. «И что по ней должно ездить?» С подозрением спросил наместник Тихонов. «Мотоповозки». Варк показал на эту дорогу. «Они возят груз там, где эта дорога проложена. Прямо по этим металлическим штуковинам». «И в чем смысл?» Тихонов усмехнулся. «А если мне надо груз там...» Куда эта железная хрень не дотянулась? Что тогда?» Варк пожал плечами. «Мы стояли на холме, сняв шапки. Здесь уже тепло. Снега не было, а трава уже начала зеленеть. Вокруг нас столпилась охрана, а мы втроем наблюдали за тем, что южный сосед из Бенхая успел построить. «Лучше скажи, когда они это сделали?» — сказал я. «И как ты это проморгал?» «Моя вина, да!» — согласился Тихонов и потер усы. «Но наша приграничная застава вон там!» Он показал пальцем на другой холм. «Они не сразу заметили, а эти бенхайцы просто за несколько дней хрясь и проложили все это дерьмо. Вон, смотрите, опять продолжают!» Он подал мне бинокль. Я взял увесистый прибор и посмотрел в ту сторону, куда показывал наместник. Отряды темноволосых смуглых людей целой толпой занимались тяжелой работой на недавно сделанной насыпи. Оружия у них не было, так что я пока не стал приказывать открывать огонь. Один отряд раскладывал бревна, но не просто так, а рядом друг с другом, очень ровно. Да и бревна, прямоугольные и черные, были одинаковыми. Другой отряд вручную раскладывал по ним стальные балки. Тяжеленные, но и людей было много. Из таких же балок состояла вся остальная дорога. Как же это работает? — Вот смотри, Громов. Тихонов состроил возмущенное лицо и показал на них пальцем. — Пока мы говорили, они построили еще. В этом Бенхае куча людей. Они работают и работают. Бенхайцы разложили балки, а еще один отряд начал работать молотами, прибивая эти стальные балки к бревнам. И эта дорога в долине тянулась откуда-то издалека. Она обходила холмы и пряталась в тоннеле. Но у самой границы этих дорог очень много. Странно они расположены, зигзагами, одна в другую. Наверное, те рычаги как-то меняли направление, и загадочная машина могла оказываться на другой дороге. — Где там Лин? Он бы сейчас пригодился, чтобы рассказать, для чего все это. — Не нравится мне это, — сказал я. — Плохо, что это придумал не Лин. Откуда тянется эта дорога? — Не удивлюсь, что если из самого Дакуна. Разбомбить бы это болото. Тихонов тихо зарычал. — От них вечно одни проблемы. — Атакуем! — Атакуем! Я вернул ему бинокль. — Это же явно бандиты, которые напали на нас зимой. — Верно, Громов. Тихонов усмехнулся. — По твоему приказу. — Ну что, ребята? Я посмотрел на офицеров в Восточной провинции. — Готовы надрать им жопы? — Да, готовы. Радостно и со смехом ответили военные. — Хорошо быть правителем. Над твоими шутками, даже не смешными, всегда смеются. И достаточно быть в поле их зрения, чтобы поднимать им боевой дух. Я обернулся и посмотрел в долину. Отряд у нас небольшой. Клановые варга, мои наемники и несколько панцирников новейшей модификации, с башнями. Немного, но нам хватит нарушить планы врага. Наверняка панцирники разрушат дорогу за пару часов и закупорят тот тоннель. «Атака через полчаса!» — приказал я. Офицеры начали разбегаться по своим подразделениям. Стрелки выстраивались в атакующие порядки. Панцирники выезжали вперед на позиции. «Все работает как идеальный механизм. Даже немного жалко, что мы справимся без машины Лина и не увидим ее в деле. Но когда ее привезут, мне уже надо будет возвращаться в Мордоград». «Все готово, Громов!» — сказал Тихонов. «Мои люди тоже готовы», — тихо произнес Варк и откашлялся. «Тогда!» — я поднял руку. «В бой!» «Сегодня я постою сверху, понаблюдаю, что будет твориться. Рабочие, что строили эту странную дорогу, разбегались, увидев войска. Появились вооруженные отряды врага, но их было слишком мало, наша армия выдвинулась вперед. Кажется, все будет легко». «Громов, посмотри!» Варк подал мне подзорную трубу. «Что едет из туннеля? Какая-то машина! Передай панцирникам, чтобы вынесли ее!» Сказал я, даже не собираясь смотреть. А из туннеля выползало что-то длинное, будто огромная механическая змея, состоящая из сегментов. Отдельные машины, накрытые брезентом, здоровенные, размером с панцерник, были соединены друг с другом. Всю эту гигантскую цепь тащила передняя машина. Она же дымила сильнее остальных. Машина явно готова к войне, судя по толстой броне. Большие колеса ехали прямо по стальным балкам. И длинная машина разворачивалась к нам боком. Ерунда! сказал Тихонов. Пара выстрелов. И этой жестянки хана. Варк посмотрел в подзорную трубу, изменился в лице и сунул мне ее в руки. «Надо отступать!» — решительно произнес он. «Смотри сам!» Брезент с остальных машин сняли. Вся механическая цепь проехала вперед, повернувшись к наступающим войскам боком. Из каждой платформы торчали пушки. Не просто пушки, а спрятанные в огромные башни, да еще больше, чем у панцирников. Слишком много орудий у этой машины, и слишком крупный у них калибр. «Отходим!» — сказал я. «Нападем позже, когда...» Длинная машина, стоящая на дороге из стали, дала мощный залп. Взрывы накрыли цепь атакующих солдат и наши панцирники. Что-то взорвалось. Это одна из наших бронемашин. «Громов!» — крикнул Варк. «Та, с краю! Она целится...» Закончить он не успел. Земля содрогнулась у меня под ногами, и я упал, стукнувшись головой о землю. «Какая же она, оказывается, холодная!»